Глава 19. Добраться на автобусе обратно в Хадстон оказалось не так сложно, как опасалась Фрея. Она не стала заходить в редакцию. Вместо этого она подождала за углом, пока не убедилась, что ее никто не увидит, забрала свой хенде со стоянки и уехала. Быстро. Она получила ответ от Кристин, но не собиралась его читать. Просто пообещала себе, что позже отправит ей сообщение, объяснив, что телефон разрядился. Это не было полной ложью. Уровень заряда аккумулятора составлял около 20%. Да и не выдержала бы она разговора с Кристин. Эмоциональный коктейль Молотова, сброшенный на нее ранее, полностью выгорел, и из всех чувств осталось только одно – стыд. Она понятия не имела, как объяснить Кристин свой утренний срыв. Люди этого не понимали, в лучшем случае ее считали трудной. Такой термин часто использовали редакторы в «Геральт» или «незрелой», Неспособность справиться с окружающим миром. В худшем случае ее обвиняли в том, что она все выдумывает, чтобы привлечь к себе внимание. Но ирония в том, что как раз «внимание» ей хотелось меньше всего. «Внимание» только усугубляло ситуацию». Теперь она пребывала в полной растерянности. Домой поехать не могла, потому что Том удивился бы, почему она так рано закончила работу. Она чувствовала себя так, будто она находится в свободном полете. Наличие четких планов и рутины обычно помогало, но ее здешней жизни этого пока еще не хватало, потому что все было в новинку. События сменяли друг друга с невероятной скоростью, и казалось, что она ничего не может контролировать. Ей нужно было это изменить. Верное средство сосредоточиться на материале, но следующий шаг представлялся самым сложным. Она подумывала о том, чтобы пообщаться с братом Олы, ведь он жил на островах. Возможно, его мнение о сестре не такое идеализированное, как у Бет. Неплохо было бы разыскать сестру Олы Хану или ее отца, который все еще скитался где-то в поисках дочери. Эти направления казались перспективными, но на самом деле она хотела поговорить с кем-нибудь кто был знаком с Лемом. Пока эта история открывалась им только со стороны Олы, но про Лема никто толком ничего не рассказал. Единственный, кто вступился за него, Скотт Коннелли, так до сих пор и не ответил на просьбу Фрейи продолжить разговор, а у Лемы не осталось родственников на Аркнейских островах. Было уже без четверти четыре, и совсем стемнело, когда она возвращалась в город. По тротуарам сновались стайки подростков в почти одинаковой темной одежде с эмблемой в виде герба. Это натолкнуло Фрейю на мысль. Пять минут спустя она въехала на парковку Керколской гимназии. Вокруг стояло несколько машин, а это означало, что не все учителя разъехались по домам. Ее мать когда-то работала воспитателем в начальной школе в Даунби, поэтому Фрейя знала, что персонал редко уходит в одно и то же время с учениками. Автоматические двери распахнулись при ее приближении, пропуская в огромный светлый атриум, похожий на тот, что был в больнице, только без запаха. За стойкой администратора никого не оказалось. Просто к стеклянной перегородке была прилеплена страница формата А4 с надписью «Скоро вернусь». Так что Фрейя оглядела просторный вестибюль в поисках места, где можно подождать. Ее взгляд упал на часть стены, увешанную фотографиями в рамках. Они отражали спортивные события и академические достижения за прошедшие годы. Она подошла ближе, и рядом с густо наряженной рождественской елкой, которая тянулась от пола до потолка, обнаружила групповые фотографии выпускников прошлых лет. Лема убили, когда он еще учился в школе, только-только перешел на курс продвинутого уровня, закончив последний год обязательного обучения. Фрей надеялась, что эти фотографии сделаны именно в тот год. На снимке, датированном июнем 2005 года, она увидела его стоящим в дальнем левом ряду из трех человек. Как и на других фотографиях, он позировал с каменным лицом, без улыбки. Его взгляд напомнил Фрей кое-что. Выражение его лица меняется. Это трудно описать, как будто сам он куда-то исчез на время, а в его голове поселился кто-то другой. Портрет Лема из дневника Ола, как будто списанный с этой фотографии. Фрей оглянулся через плечо. Секретарь вернулась, но с ней уже беседовали женщины и мальчик-подросток. Фрей снова обратилась к фотографиям, вспоминая разговор с Кэти и упоминание о парне, который ссорился с Олой на вечеринке. Кэти описывала его как высокорослого, с бритой головой и пронзительным взглядом. На фотографии того года самые высокие ребята стояли в заднем ряду, но никто особо не выделялся. Она просмотрела и другие ряды лиц, но вновь безрезультатно. Женщина и мальчик заканчивали разговор с секретарем. Фрей уже собиралась подойти к стойке администратора, когда ее внимание привлек кое-кто на следующей фотографии. На снимке были запечатлены выпускники, закончившие обязательный курс средней школы на год В заднем ряду, на дюйм или два, возвышался над другими «парень» с короткой стрижкой и пристальным взглядом, будто прожигающим насквозь. Такого взгляда Фрейя еще никогда не встречала. Улыбка на лице парня пробирала ее до костей, сильнее, чем арктический ветер, гуляющий снаружи. «Прошу прощения», — Фрей обернулась. Секретарь окликнул ее из-за стойки. «Вы ждете кого-то из учеников?» Фрея подошла к окошку, готовая произнести реплики, заученные в машине. «Нет, на самом деле я бы хотела встретиться с учителем». Секретарь, женщина средних лет в блузке в цветочек, с очками на голове, улыбнулась. «У вас назначена встреча?» «Нет, я знаю, это странная просьба, но я надеялась поговорить с кем-нибудь, кто работал здесь 17 лет назад». Улыбка померкла на губах женщины. «Как вы сказали? С кем-нибудь, кто работал здесь? Простите, сколько лет назад?» «Семнадцать. И да. Вы родитель? Или из выпускников?» «Нет, я репортер газеты Аркадин и хотела бы поговорить с кем-нибудь, кто...» «Извините», — прервала ее секретарь. На окошке не было заслонки, которую можно было бы опустить, но, судя по лицу женщины, между ними определенно выросла стена. «Не думаю, что смогу вам помочь. А теперь, если вы не возражаете, школа закрывается в четыре часа». «Это касается Лиама Макдонала, настаивала Фрея. «Я хочу найти кого-нибудь, кто мог бы сказать о нем что-то хорошее. Я здесь не для того, чтобы копаться в грязном белье». На заднем плане, в приемной, высокий стройный мужчина с средиющими седыми волосами разговаривал, сидевшей за компьютером женщиной в блузке с цветочным принтом. Оба повернулись при упоминании имени Лиама. «Я так понимаю, вы слышали новость?» — спросила Фрея. «Я слышал, и это ужасно, но не думаю, что это лучшее». «Я уже побеседовала с матерью Олэ Кэмпбелл», — сказала Фрея, прибегнув к уловке Джилл говорить от первого лица. «Алиаме некому ничего добавить, его бабушка умерла, друзья не объявились, в социальных сетях все, похоже, считают его виновным в том, что произошло. Я просто надеялась, что кто-нибудь из школы сможет немного уравновесить ситуацию». Высокий мужчина вышел вперед и теперь стоял за спиной секретаря. Его коричневый костюм и броский галстук выглядели неуместно в этой ультрасовременной обстановке. — Шейла, кто это? — спросил он секретаря. — Это? — Шейла посмотрела на Фрею. — Кажется, я не расслышала вашего имени. — Фрей Синклер, – сказала она, устремляя прямой взгляд на высокого мужчину за окошком. — Я репортер из Аркадиан. — И вы хотите поговорить? «А Леми Макдоналли?» — Фрея кивнула. «Как я уже сказала, у меня нет намерения собирать компромат. Все обвиняют Лема в случившемся. Но теперь, насколько нам известно, он такая же жертва, как и Олла. Я просто хочу процитировать кого-нибудь, кто его знал. Вот и все!» Высокий мужчина на мгновение задумался. Он опустил взгляд на Шейлу, и та едва заметно пожала плечами. «Проходите», — сказал он Фрейе. «Мы можем поговорить в моем кабинете».